Когда-то по утрам меня будил Бусик. Он прибегал со двора, так как на рассвете его личной взятой на себя обязанностью было сопроводить нашу кухарку-сестру Люси на рынок. А Бусик свято верил, что без него почтенная монашка с этим не справится. Забирался на табурет, садился и смотрел на меня, пока я не проснусь. И этот взгляд я всегда ощущала. Отворачивалась, спряталась под подушку, но все равно чувствовала. И Бусик не слезал с табурета, пока я не проснусь. И вот странное дело, моего песика давно уже нет, но такое ощущение, что он внимательно смотрит. Распахнула глаза и вздрогнула. Напротив меня спал лорд Оттенгрейд. Все так же лишь в одних брюках, на боку, что подчеркило его значительный разворот плеч и лицом ко мне. И в этот миг я осознала, что тоже лежу на постели, укрытая тонкой простыней, потому что ночь действительно оказалась очень теплой, Приподнявшись, посмотрела в окно и поняла, что уже скоро утро. Небо на горизонте пока еще едва заметно, но светлело. Вновь взглянула на герцога. Лорд спал. Могучая грудь мерно вздымалась, глаза закрыты, веки не вздрагивали. Но почему-то создавалось впечатление, что Тенгрейд в эту ночь не сомкнул глаз. Под веками залегли тени. Стараясь не шуметь, осторожно опустилась на подушки затем также беззвучно отвернулась к стене. Мне не хотелось видеть герцога. Мне было в какой-то мере стыдно за свою истерику, но в то же время слишком много душевной боли принес этот брак. Слишком сильным оказалось потрясение. Но стоило попытаться мне вновь заснуть, как меня посетило все то же странное ощущение. На меня смотрят. Внимательно, не моргая, пристально смотрят. Резко обернувшись, взглянула на лорда Грейда. Герцог спал. Немного посидев, глядя в окно, я вновь почувствовала, как наваливается усталость, легла. Некоторое время смотрела на лорда Грейда, а потом... Оттяжелевшие веки закрылись сами, но еще до того, как я провалилась в сновидение. В тусклом магическом свете отчетливо увидела, как керцог открыл глаза, и взгляд его был направлен на меня».